Глава 61 Выезжаем. Греюсь в карете, пью чай, волнуюсь. К утру мы действительно прибыли на место. Спешили. Ориган полностью доверился моим словам. Пути были стычки, но недолгие. Возле озера битва заняла пару часов. Всех монстров, охранявших водоем, перебили. Дверь карета открылась. В проеме стоит мрачный супруг. Путь расчищен. «Отлично!» – резво поднимаясь надеваю шубу и иду вслед за солом Вскоре глазам предстала завораживающая, в то же время пугающая картина. Огромное ледяное плато. Во льду сотни прорубей, а возле снежного берега льда нет. Весь снег окрашен в красные и зеленые цвета. Кровь людей и монстров. «Вода ледяная, Эль. Как ты в нее войдешь?» Генерал все так же мрачен и хмур. А как я сутками находилась в воде без воздуха? Я думаю, проблем не будет. Далеко не уплывай. Генерал развернул меня к себе и крепко обнял. Мне все это очень не нравится. Я беспокоюсь. Неожиданно произнес Риган. Не помню, чтобы он когда-нибудь говорил про то, что чувствует. Пожал плечами. Все равно выбора нет. Надо идти. Лучше не тянуть время. Эль. Генерал помолчал. Я знаю, что... Тут-там-ты будешь с ним. Я бы хотел сказать, что убью его, если он к тебе притронется. Но, к сожалению, он уже мертв. Задумчиво склонила голову. Пригрозишь смертью мне? Риган усмехнулся. этим самым отправить тебя к нему не дождешься. Ревнуешь? Безумно. Соул опасно прищурился и выпустил меня из объятий. Иди. Делаю несколько шагов к озеру, но потом оборачиваюсь. А если он меня там все-таки поцелует генерал скрипнул зубами как бы там ни было и что бы там ни произошло ты все равно вернешься сюда И тут ты меня накажешь как минимум отшлепаю мыкнул и пошла дальше генерал следует за мной чуть позади я у кромки озера неохотно снимаю теплую одежду Риган, а ты когда-нибудь кого-нибудь по-настоящему любил в своей жизни не обязательно женщину. Был привязан кому-то или чему-то. Соло принимает у меня одежду. Мне очень долго везло не иметь привязанности. Я быстро понял, что это мое стратегическое преимущество. Ведь люди вокруг меня часто умирали. Не так давно я все же стал испытывать это чувство. Оно одновременно прекрасно и в то же время ужасно. Выматывает. Почему ужасно? Из-за острых граней, если любовь не взаимна На мне остаётся всё меньше одежды. Кончиком пальца на ноге попробовала воду и тут же отдёрнула. Брррр. Не переживай, твой конь тебя очень любит. Всё взаимно. Я тебе, как жрица природы, это говорю. Вроде конь, а предан, как собака. — Причём здесь конь, Эль? — Ну, ты о нём так заботишься. Не про меня ты говоришь. Резко замолчала на полусловие и посмотрела на Ригана. — Не про меня ведь? Сол молчит и задумчиво смотрит в снежную даль. Быстро скинула остатки одежды. «Как же холодно!» «Я не верю!» — твердо произнесла я и прыгнула в воду. Не нырнула. Риган поймал меня прямо в прыжке и прижал к себе, сверху накинув на меня шубу. На руке Соула зажглось алым цветом незнакомое заклинание. Красные сполохи отправились в воду. На миг вода озарилась багряным светом. «У тебя есть полное право не верить. Просто знай. главное, «Не задерживайся там». Генерал лично закинул меня в воду. Теплую. Неожиданно уже у берега очень глубоко, заплыла чуть дальше, раскинул руки и закрыла глаза от удовольствия. Сколько же тут дикой чистой энергии. Чувствую, как меня ласково обнимают потоки чужой энергии. «Здравствуй, Эль». Открываю глаза, встречаюсь взглядом с бездонными глазами смерти. «Привет». Вздыхаю и падаю в черное мягкое кресло. «Как у тебя дела?» Я вдруг поняла, что мне не нетрудно смотреть в его глаза. Нет ничего, из-за чего я чувствовала бы себя виноватой. Ивен смотрит серьезно, на уголки губ приподнялись. Ничего особо нового, Эль. Здесь все более чем спокойно. Это в мире живых бушует страсти. Смерть садится в кресло напротив. Меня больше беспокоит, как ты, Эль. Пожала плечами. Трудно сказать. Знаешь... Там такие новости неожиданные. Оказывается, император мой дядя. Я встретилась с мамой. Она его старшая сестра. Ты мог предположить, что я не просто маг, но принадлежу этому роду?» Ивен улыбнулся уже вполне нормально широко. «Я видела и вижу на тебе, Венециаль. Конечно, я предполагал, что ты либо принадлежишь этому роду, либо тебе с рождения предначертано стать принцессой или императрицей». «Ивен, прости меня». «За что?» «За то, что приставала к тебе с поцелуями. Я тогда не думала, как все может обернуться». «Тебе не за что извиняться». Ивин прикрыл глаза, словно вспоминая. «Это были лучшие моменты моей загробной жизни. Впрочем, не только загробной. В той реальности по-настоящему жил я не так уж долго. Ну вот, теперь я чувствую себя совсем неловко. Ивин, я не смогу с тобой остаться. Крепко сжимаю руки и зажмуриваюсь». Там слишком много дел, обязанностей. Они не исчезнут с возрождением истока, боюсь, их станет только больше. Я понимаю, Эль. Здесь время течет иначе. Если ты сама решила и уверена, что тебе лучше остаться там, я не буду ни на чем настаивать. Открываю глаза. А то, что ты говорил насчет невесты, что это значит? Вряд ли в это понятие вкладывается то же, что и в том мире. Девушки, погибшие в том мире юными и невинными... В этом могут стать спутницами бывших жрецов. Жрец находит душу с особой аурой, общается с ней. Если они находят взаимопонимание, душа в этом мире становится чуть более материальной. По сути, создается семейная пара. В этом мире у жрецов есть эмоция Эль. А еще очень долго, пусть и своеобразная, но все-таки жизнь. «Когда ты сюда попал, ты не думал выбрать себе такую душу?» Спрашиваю с долей любопытства. Не было ни единой мысли, не было ни до того. У смерти здесь много обязанностей. А если я умру в глубокой старости, я уже не буду считаться твоей невестой? Душа старая, да? Ивин весело фыркнул. Ты стала невестой нестандартно, твоя душа уже привязана ко мне. Я легко ее найду, как только она окажется здесь. А так, да, душ сюда много попадает ежедневно. У бывших замужем или у уставших душ знаков нет. Живи, Эль, как можно дольше и лучше. Живи, как хочешь, я только буду этому рад. На глаза навернулись слезы. Ивен приглашающе распахнул объятия. Ой, Ивен, извини, я не могу обниматься. Риган такой злой в этом вопросе, а он все узнает. Вот теперь взгляд смерти мне совсем не понравился. Ты боишься его? Он обижает тебя? Ивен, все нормально. Насколько вообще может быть нормально для нынешней реальности? Не надо мне волноваться, я справлюсь. Мы еще долго разговаривали со смертью. Время тут действительно идет иначе, поскольку все прошло, как один миг. «Тебе пора, Эль», — говорит Ивин с грустью. Мое кресло начинает медленно окутывать черный туман. «Пока, Ивин», — тепло улыбаясь смерти. Туман поднимается все выше и выше. «Эль, хочу, чтобы ты знала. К тебе я очень хорошо отношусь». «Более чем хорошо. Сделаю все, чтобы защитить тебя и чтобы ты была счастлива». «К нему нет. Его ничего хорошего от меня не ждет». Последнее, что я увидела в сгущающемся мраке, глаза смерти. Пугающие черные бездны. Затягивающие и очень опасные.